Всякий, повторяю, загорелся бы к ней любовью, если бы нам посчастливилось ее увидеть. А теперь многое нам препятствует, либо поражая наш взгляд чрезмерным блеском, либо удерживая его темнотою. Но мы, если бы захотели освободить от всех преград зрение души, так же, как мы очищаем лекарствами глаза и делаем их взгляд острее. Могли бы разглядеть добродетель даже в прячущем ее теле, даже сквозь бедность, даже сквозь униженность и поношение. Мы увидели бы, повторяю, эту красоту даже сквозь скрывающую ее грязь. И наоборот, мы разглядели бы злонравие и вялость горемычной души, даже если бы нам мешал яркий блеск, излучаемый богатствами, и бил в глаза лживый свет почести и могущества. Тогда бы мы и поняли, каким презренным вещам мы дивимся, словно дети, для которых любая игрушка драгоценна. Ведь они и родителям, и братьям предпочитают купленные за медные деньги бусы. «Какая разница между ними и нами, — говорит Аристон. помимо той, что мы сходим с ума из-за картин и статуй, а наша глупость обходится дороже. Им доставляют удовольствие обкатанные камешки с побережья, если они пестрые, а нам...» Разноцветные пятна на огромных колоннах, привезенных из египетских песков или из африканских пустынь, и поддерживающих какой-нибудь портик или потолок столовой, вмещающий целый город. Мы восхищаемся стенами, облицованными тонкими плитами мрамора, и хотя знаем, что под ними скрыто, «Сами обманываем свои глаза, а наводя по золоту на кровле, разве не лживой видимости мы радуемся? Ведь знаем же мы, что под нею неприглядное дерево, но не только стены и потолки украшаются тонкой облицовкой, и у всех тех, кто гордо шествует у тебя на виду, счастье облицовано. Вглядись!» И ты узнаешь, сколько зла скрыто под тонким слоем достоинства. А та вещь, которая дает работу стольким должностным лицам, стольким судьям и стольких делает должностными лицами и судьями, деньги. С тех пор, как они в чести, ничему больше нет заслуженной чести. Делаясь поочередно то продавцами, то товаром, мы спрашиваем, не какова вещь, а какова цена. Смотря по мзде, мы верны долгу, смотря по мзде, не верны. Мы следуем правилам честности, пока она сулит нам что-нибудь, но тотчас перебежим к ее противникам, если понадеемся больше получить за злодейство. Родители приучили нас восхищаться золотом и серебром. Внушенная в нежном возрасте алчность, засев глубоко, растет вместе с нами. К тому же весь народ ни в чем не единодушный, сходится в одном. На деньги смотрят с почтением, близким желают побольше денег. Деньги, словно это величайшее достояние человека, жертвуют богам, когда желают угодить им. Наши нравы дошли до того, что бедность стала проклятием и бесчестием. Богачи ее презирают, бедняки ненавидят. А тут еще поэты с их стихами. «Пуще распаляют они наши страсти», Восхваляя богатство как единственное украшение и прелесть нашей жизни, им кажется, что даже бессмертные боги ничего лучше не дать, не иметь не могут. Солнце ⁇ высокий дворец, поднимался на стройных колоннах, с золотом ясным сверкал.